Глава 33 Ешь, сынок, не стесняйся. Давай я тебе ещё бобов положу. Ты прости меня, память подводит теперь уже часто. Годы, сам понимаешь. Напомни, как звать тебя? Амин. Пожилой мужчина кивнул и положил в тарелку ещё порцию тушёных бобов. Ешь, ешь, сынок. Он худой какой. Ох, досталось тебе. В мои времена тоже так было. «Кто слабее, на того все шишки и валятся. Теперь чё, что делать будешь-то?» Амин пожал плечами. Знал бы он сам, что дальше. Пару дней назад он жил на крошечном острове и понятия не имел, наступит ли для него утро. А сейчас сидит на маленькой бедной кухоньке в компании седого старика. После того, как Амин попрощался с Дианой и Максом, Элоди привела его в заброшенный порт. Точнее, то, что от него осталось, развалившееся здание и хлипкий причал. Там Амин смог переодеться в сухую одежду. Эллади рассказала, что в деревне живёт старик по имени Матиас. У него можно попросить ночлег. Старик добрый и не бросит в беде. Найти его будет легко. У него седая голова, а борода чёрная. Амин сделал, как сказала русалка, и отправился в деревню. Матиус он рассказал, что держит путь в Америку. На торговой барже смог добраться сюда и теперь ищет способ отправиться дальше. Эллади оказалась права. Старик, без лишних вопросов, отдал Амину комнату. Домик у Матиоса был таким же старым, как и хозяин, но всё ещё добротным. Утром... Амин проснулся от стука молотка во дворе. Матиас чинил лодку. Этим он зарабатывал себе на жизнь. Недолго думая, Амин принялся помогать. Оказалось, что дело это не самое простое, но парню понравилось. До самого обеда они вдвоём провозились с лодкой, изредка отвлекаясь на разговоры. Матиас рассказал о себе и узнал, зачем Амин держит путь в Америку. «Да ты ешь, сынок, ешь», — напомнил старик, вырывая Амина из плена мыслей. «Матиас, вы давно здесь живёте?» «Да уж лет так сорок». «Вы, наверное, всех в посёлке знаете. Скажите, кому можно попроситься на работу? Может, повезёт на судно попасть, плыву до Америки?» Матиас задумчиво почесал подбородок. Белёсые, будто выцветшие глаза старика, изучающие, но по-доброму посмотрели на парня. «Я, сынок, долго живу на свете, много повидал, и предрассудков у меня давно не осталось. Чего не сказать про некоторых местных. Ты чёрный!» Амин нахмурил брови. «Не обижайся на меня», — добродушно усмехнулся старик. «Я привык говорить прямо». Уж не в том возрасте, чтоб вокруг да около юлить. Предостеречь тебя хочу. Тот, чьё судно тебе нужно, за человека тебя считать не будет. Не ходи к нему». «Но мне нужно добраться до Америки», — резко ответил Амин. «Нужно ему». Матиас встал и принялся убирать со стола, неразборчиво бормоча себе что-то под нос. «Оставайся у меня» неожиданно предложил старик. «Будешь помогать мне с лодками, рыбачить? Крышу над головой дам бесплатно. Коли тратить не будешь, так на билет соберёшь». «Правда?» — Амин невольно заулыбался. «А чего? Мне уже тяжело одному. Помощь лишней не будет. Подумай». Амин горячо поблагодарил старика и обещал ответить к вечеру. После обеда он отправился на старый причал в надежде увидеть Элоди и разузнать что-нибудь про Маргу. Амин долго сидел на краю, свесив ноги. Дремота постепенно окутывала сознание обрывками воспоминаний, разговоров и странными, неразборчивыми видениями. «Эй!» — тихий женский голос окликнул Амина откуда-то снизу. Он стрепенулся, Огляделся и увидел Элоди, выглядывающую из воды. К тому времени солнце потихоньку клонилось к закату. Амин слабо улыбнулся в знак приветствия и махнул рукой. «Как дела? Ты устроился? Живёшь у старика? Тебе нужна еда?» Вопросы сыпались из Элоди бесконечным потоком. Амин сразу заметил, что она изрядно болтлива. Полная противоположность Марги. Мирлузы вообще сильно отличались от Марги. Они были дружелюбнее, помогали людям. А своё чарующее пение использовали не ради убийств, а чтобы изменить воспоминания людей, если случайно попадутся им на глаза. Об этом ему рассказала Эллади. И даже цвет хвоста отличался. У Мирлуз он был голубовато-сиреневый, а у Марги — синевато-коричневый. Амин подумал, что было бы здорово, если бы характер человека можно было увидеть по каким-то внешним признакам. «Всё хорошо. Живу у Матиаса, не голоден». В том же порядке ответил он, чем развеселил русалку. Она тихонько засмеялась, прижав ладонь ко рту. «И всё же ты здесь?» — вопросительно посмотрела Элоди. «Я хотел узнать, «Есть ли новости от Марги?» Русалка неопределённо пожала плечами. «Камила сказала, что Марга будет здесь завтра». «Завтра?» — Амин вскочил на ноги. «Куда она приплывёт? Как её найти?» «Тише!» — шикнула на него Элоди и нахмурилась. «Не нужно было тебе говорить». Амин извинился и снова сел на край причала. Он хотел бы сохранять спокойствие, но сердце бешено колотилось и выписывало безумные кульбиты, то падая куда-то вниз, то подскакивая где-то в горле. «Я и сама толком ещё ничего не знаю. Вся эта ваша история какая-то недобрая. Камила сама не своя, так что даже и не проси ничего разузнать для тебя». Она замолчала и сердито посмотрела на Амина всем своим видом показывая, что не шутит. Но через секунду громко цокнула и закатила глаза. «Ладно», — протянула Элоди, — «завтра приплыву за тобой сюда. Только не надо ждать меня с рассветом. И не смотри на меня так жалобно. Приходи, когда солнце дойдёт до середины неба. Приплыву, когда что-то узнаю». Амин активно закивал. Несмотря на обещание прийти в полдень, он знал, что будет на причале намного раньше.